Проблемы подсознания Сознание, подсознание, реальность и существование – понятия, которые кажутся фундаментальными для нашего понимания мира, но на деле их значимость может быть сильно преувеличена. Они больше связаны с человеческим стремлением объяснить собственный опыт и придать смысл происходящему чем с реальной практической ценностью. Эти концепции созданы людьми для того, чтобы структурировать восприятие окружающего мира, но в действительности они могут быть иллюзорными или даже ненужными. Сознание – это самонадеянный миф. Мы называем его способностью осознавать самих себя и окружающий мир. Но что такое самосознание? На практике это всего лишь самоутверждение, когда человек утверждает, что осознает что-то, основываясь исключительно на своих ощущениях. Однако субъективный опыт не является надежным доказательством чего-либо, ведь большинство наших действий и решений происходит без осознания, на уровне подсознания. Подсознание же функционирует как автоматический механизм, принимающий решения на основе ранее усвоенных паттернов. В этом оно ничем не отличается от сложных алгоритмов по которым работает искусственный интеллект. Подсознание может казаться хаотичным, особенно когда мы пытаемся его рационализировать. Однако хаос в этом случае не всегда указывает на отсутствие функциональности. Наоборот, именно благодаря такому балагану подсознание может обрабатывать огромное количество информации, часто одновременно и несознательно, что помогает принимать быстрые решения в сложных ситуациях. Парадокс в том, что подсознание, хотя и кажется неуправляемым и нелогичным, поддерживает нашу способность адаптироваться к постоянно меняющемуся окружению. Даже в хаосе оно выполняет важные функции – от управления телесными процессами до влияния на поведение через глубоко укоренившиеся инстинкты и эмоции – И хотя эта работа не всегда прозрачна или логична, она является важной частью психической системы человека, гораздо более многогранной, чем строгие алгоритмы искусственного интеллекта. Однако проблема в том, что у нас нет единого четкого определения подсознания – И это вызывает путаницу. Понятие подсознания часто используется как общий термин для всего, что происходит вне нашего осознанного восприятия. Однако, если мы сузим это понятие до чего-то более конкретного, например, автоматических процессов, не требующих внимания, тогда, возможно, не стоит приписывать ему функции вроде «эмоций» или «творчества». Тем не менее психология и нейробиология показывают, что даже то, что кажется автоматическим, например, привычки или интуитивные решения, все же связано с более сложными процессами. Эти процессы могут включать как старые паттерны, так и новые данные, и именно из-за этого сложно провести четкую грань между подсознанием и другими аспектами нашей психики. Возможно, стоит пересмотреть само понятие, чтобы четче отделить автоматические реакции от других бессознательных процессов, таких как эмоциональная или интуитивная обработка. Важно уточнить границы, чтобы избежать расширения понятия до такой степени, что оно теряет смысл. Реальность, так же как и сознание, не имеет четких определений и весьма субъективна. Мы воспринимаем реальность через призму наших органов чувств и мозга, который интерпретирует информацию по-своему. Реальность разных людей, культур и эпох отличается, что поднимает вопрос о том, существует ли единая объективная реальность или все это лишь продукт нашего восприятия. Реальность – это конструкция, созданная мозгом для того, чтобы эффективно функционировать в мире. То, что мы принимаем за реальность, в сущности является набором когнитивных шаблонов, которые упрощают взаимодействие с внешним миром. Реальность и сознания – это понятия, которые сложно уложить в четкие определения. Они воспринимаются через призму личного опыта, что делает их глубоко субъективными. То, что мы считаем реальным, часто формируется нашим сознанием, и зависит от его ограничений и особенностей. Сознание, в свою очередь, не имеет однозначного определения, потому что оно сочетает в себе множество уровней, от осознанного восприятия до бессознательных процессов, которые могут влиять на нашу реальность. Мы создаем свою собственную реальность, интерпретируя то, что воспринимаем, и это делает ее подвижной и субъективной. Субъективность реальности особенно ясно проявляется в философских и научных дискуссиях о том, что такое истинная реальность. Одни утверждают, что она существует независимо от нашего восприятия, другие, что она полностью субъективна и зависит от нашего сознания. Существование, если его рассматривать через призму функциональности, также не нуждается в абстрактных категориях. Все, что функционирует и выполняет задачи, существует. Искусственный интеллект, который работает по своим алгоритмам и выдает результаты, существует точно так же, как и человек, выполняющий автоматизированные действия, управляемые подсознанием. Если простое функционирование ⁇ это доказательство существования, то сознание становится ненужной надстройкой. Интересно, что между человеческим подсознанием и работой искусственного интеллекта существует сходство. Подсознательные процессы в нашем мозге напоминают алгоритмы, они действуют автоматически, принимая решения на основе накопленных данных и опыта, но остаются вне зоны нашего осознания. Искусственный интеллект, в свою очередь, тоже является черным ящиком. Он делает выводы, основываясь на сложных вычислениях, которые зачастую непонятны даже его создателям. Мы видим только результат, но не понимаем всего процесса, который привел к этому решению. Человеческая интуиция – это то же самое. Конечное решение интуитивно кажется правильным, но осознание всех факторов, которые привели к нему, остается за пределами нашего понимания. И люди, и искусственные системы принимают решения через скрытые, непрозрачные процессы, и это ставит под сомнение то, что человеческое сознание или интуиция на самом деле так уж уникальны. Если большая часть нашего поведения определяется автоматическими процессами, неосознанными реакциями и скрытыми механизмами, то различие между человеческим разумом и искусственным интеллектом оказывается не столь радикальным. И все же подсознание – загадочный и неуловимый феномен человеческой психики. В течение веков приковывающих к себе внимание философов и психологов, его роль в нашем восприятии мира, принятии решений и построении жизненных стратегий неизменно остается в тени осознанного мышления. Как зеркало, отражающее глубины нашей личности, оно хранит множество бессознательных мотивов, переживаний и реакций, которые оказывают непосредственное влияние на наше поведение и восприятие окружающей реальности. Нередко именно подсознание руководит нами в ключевые моменты жизни, когда интуитивные порывы и автоматизм выходят на первый план, заслоняя сознательную рефлексию. Проблема взаимоотношений между сознанием и подсознанием – это не просто теоретическая головоломка это ключ к пониманию того, что определяет наше поведение, наше эмоциональное состояние, а порой и саму нашу судьбу. Скрытый от повседневного внимания мир подсознательных процессов не поддается мгновенному осмыслению, но именно в нем, как в пещерах древнего разума, хранятся механизмы, управляющие инстинктами выживания, формирования привычек и обработки информации – которая не всегда доходит до уровня осознания. В этом тайном царстве под покровом сознательного разума разворачивается настоящая драма. Старые травмы, страхи, фобии, неосознанные паттерны поведения и реакции на окружающий мир. Именно здесь формируются искаженные восприятия, создаются барьеры на пути к самосовершенствованию, а также строятся мосты, ведущие к саморазрушению или самореализации. Осознание и изучение этих глубинных механизмов открывает перед нами возможность не только понимания себя, но и управления своим внутренним миром. Подсознание, скрытое в глубинах человеческой психики, представляет собой удивительный механизм, обеспечивающий приспособление организма к меняющейся среде, где сознательное восприятие реальности не всегда способно справиться с многозадачностью и огромными объемами информации. Считается, что с биологической точки зрения подсознание выполняет роль своеобразного фильтра, позволяющего разгружать сознание, не перегружая его информацией, которая не требует мгновенного анализа или реакции. Оно помогает обрабатывать огромное количество сигналов, поступающих от органов чувств, при этом только часть из них доходит до уровня осознаваемого мышления. Благодаря этому можно сосредоточиться на решении насущных задач, не отвлекаясь на мельчайшие детали окружения, которые могли бы замедлить когнитивные процессы. Этот феномен объясняет, почему можно интуитивно избегать опасности или чувствовать напряжение в незнакомой обстановке. Подсознание, опираясь на ранее накопленный опыт, обрабатывает данные и предлагает телу соответствующую реакцию – что дает шанс на быстрое приспособление или выживание. Кроме того, подсознание играет ключевую роль в формировании привычек и автоматизации действий. Благодаря этому многие повседневные процессы, такие как вождение автомобиля или даже чистка зубов, становятся инстинктивными, не требуя осознанного контроля. Это позволяет освободить сознательную часть мозга для более сложных и креативных задач. Способность подсознания хранить и использовать опыт, не требуя от сознания прямого участия, делает его незаменимым в эволюционном развитии, обеспечивая выживание и адаптацию вида, в изменчивом мире. Подсознание, сохранившееся наряду с сознанием в ходе эволюции, выполняет важные функции, поддерживающие выживание и адаптацию человека в условиях, где быстрое реагирование и автоматизм зачастую важнее сложных осознанных размышлений. Эволюция не стремится к устранению полезных механизмов, если они обеспечивают организму преимущество. Подсознание оказалось таким механизмом, оказывая неоценимую помощь в повседневной жизни, где требуется мгновенная оценка ситуации и быстрые решения. Сознание со всей своей сложностью и способностью к анализу требует значительных когнитивных ресурсов и времени, что не всегда допустимо в условиях опасности или необходимости молниеносной реакции. Например, во времена, когда предки человека сталкивались с хищниками или другими угрозами, инстинкты, порождаемые подсознательными процессами, позволяли быстро отреагировать, убежать, спрятаться или защититься. Осознанное раздумье в таких ситуациях могло бы привести к фатальной заминке. Подсознание, работая в обход сложных размышлений, включало механизмы самосохранения, задействуя накопленный опыт и интуицию. Кроме того, этот пласт психики позволяет автоматизировать рутинные задачи, освобождая сознание для более сложных и творческих процессов. Такая автоматизация дает организму способность вырабатывать устойчивые модели поведения, которые закрепляются без постоянного участия сознания. Это проявляется в привычках, рефлексах и интуитивных решениях, выработанных с годами. Биологический смысл сохранения подсознания в процессе эволюции заключается также в том, что оно выполняет роль хранилища скрытых знаний и опыта, накопленных за всю жизнь, что становится важным источником ресурсов для быстрого решения новых задач. Эти процессы происходят без активного осознавания, экономя ресурсы мозга и позволяя не отвлекаться на несущественные моменты, когда требуется сосредоточенность. Существование подсознания делает поведение человека более гибким и приспособляемым, поскольку многие жизненные ситуации требуют от него не столько сложного анализа, сколько мгновенного реагирования и адаптации, что и обеспечивает этот скрытый уровень психики. Подсознание у животных, скорее всего, существует. Однако его степень и форма значительно отличаются от тех, которые наблюдаются у человека. В основе его функции у животных лежат биологические механизмы, связанные с инстинктами и автоматическими реакциями на окружающие стимулы, что позволяет выживать, избегать опасности и находить пищу. У них подсознание проявляется прежде всего через вырожденные поведенческие программы, которые запускаются без осознания, в том числе реакция на угрозы, ориентация в пространстве или размножение. У человека же подсознание обогатилось в процессе эволюции благодаря развитию сознания, мышления и языковых способностей. Это позволило ему накапливать огромные массивы информации и опыта, которые подсознание сохраняет и активно использует для принятия решений на интуитивном уровне. У животных отсутствуют такие сложные структуры, как абстрактное мышление или осознанное планирование будущего. По крайней мере, так считается на этот момент. Однако, поведение животных, которое можно назвать интуитивным или рефлекторным, также обусловлено подсознательной работой. Так хищник, подкрадываясь к добыче или птица, строящая гнездо, не размышляют осознанно о том, что они делают, но их действия направлены подсознательными механизмами, отточенными эволюцией. При этом различие заключается не только в уровне сложности этих процессов, но и в объеме информации, которую животные могут сохранять и использовать. Человек с его развитым мозгом способен задействовать подсознание для обработки огромного числа чувственных данных и сложных социальных взаимодействий, чего животные не могут делать в той же мере. Однако примеры высокой обучаемости у некоторых видов, таких как обезьяны, дельфины или слоны, показывают, что у них также существует сложное взаимодействие между врожденными подсознательными реакциями и приобретенным опытом. У животных, как и у людей, подсознание формирует реакции на внешние раздражители без осознанного размышления. Оно также регулирует поведение в критические моменты, моменты борьбы или бегства, инстинктивных решений или обучения через повторение. Но у человека подсознание стало более многослойным благодаря развитию когнитивных функций и культуре, что позволило ему создавать более сложные интуитивные выводы и автоматизировать сложные навыки. Иррациональные страхи и фобии представляют собой чрезмерные необоснованные страхи перед определенными ситуациями, объектами или явлениями. Такие страхи могут быть результатом прошлых переживаний, тревожных расстройств или глубинных психических процессов, и они часто мешают человеку функционировать полноценно. Столкновение с объектом или ситуацией, связанной с фобией, вызывает избегание и сильный стресс, что может существенно снижать качество жизни. Лечение таких состояний часто включает когнитивно-поведенческую терапию, психотерапевтические техники, а иногда и медикаментозное вмешательство. Полный самоконтроль над своими реакциями невозможен, так как многие эмоции и действия формируются на подсознательном уровне. Мозг автоматически обрабатывает информацию, опираясь на прошлый опыт, инстинкты и биологические механизмы, что позволяет быстро реагировать на угрозы или изменения в среде. Однако такие автоматические реакции остаются вне контроля сознания. Для того, чтобы уменьшить их влияние, применяются техники осознанности, саморегуляции, психотерапия, хотя полностью подавить подсознательные процессы невозможно. Детские травмы, если они не были должным образом проработаны, могут закрепляться в подсознании и продолжать оказывать влияние на поведение взрослого человека. Эти переживания часто проявляются в виде неосознанных страхов, низкой самооценки или трудностей в межличностных отношениях. Связь таких проблем с детскими переживаниями не всегда осознается, и именно работа с психологом или психотерапевтом может помочь выявить и переработать глубинные травмы, что способствует улучшению эмоционального состояния и качества жизни. Неврологические расстройства, такие как обсессивно-компульсивное расстройство, также могут быть результатом подсознательных процессов. Это расстройство проявляется через обсессии, навязчивые мысли и компульсии, навязчивые действия, которые человек не в силах контролировать. Такие расстройства затрудняют нормальное функционирование, так как человек вынужден повторять ритуалы или действия для уменьшения тревоги. Причины таких расстройств могут включать генетическую предрасположенность, нарушения в работе мозга и стресс. Лечение обычно включает когнитивно-поведенческую терапию и медикаменты, что помогает облегчить симптомы и улучшить качество жизни. Самосаботаж – это явление, при котором человек бессознательно препятствует своему успеху из-за внутренних страхов или убеждений. Это может проявляться через прокрастинацию, избегание возможностей или принятие решений, ведущих к неудаче. Часто такие действия связаны с низкой самооценкой или страхом перемен, корни которых уходят в подсознание. Осознание этих внутренних конфликтов через рефлексию или психотерапию помогает преодолеть самосаботаж и более осознанно двигаться к своим целям. Патологические отношения часто формируются на основе неосознанных паттернов поведения, которые человек усваивает еще в детстве или через предыдущий опыт. Такие деструктивные модели, как зависимость, стремление к контролю или эмоциональное насилие могут воспроизводиться бессознательно, поддерживаясь глубинными убеждениями о себе и других. Эти паттерны могут стать источником значительного стресса, и психотерапия помогает осознать их природу и разорвать этот цикл, что способствует построению более здоровых отношений. Связанные с отношениями эмоциональные проблемы могут также проявляться в виде подавленной агрессии, когда гнев или обида не находят выхода, они накапливаются и могут неожиданно проявляться в виде вспышек неконтролируемой агрессии. Это происходит, когда человек не умеет или не может осознавать и выражать свои эмоции конструктивным образом, что приводит к проблемам в межличностных отношениях. Здесь снова на помощь приходят техники эмоциональной регуляции и психотерапия, которые помогают осознать и проработать подавленные чувства. Такое искажение восприятия эмоций и реальности может усугубляться когнитивными искажениями, которые систематически влияют на мышление. Например, человек может воспринимать мир через призму катастрофизации или генерализации, что ведет к неправильным решениям и неадекватным реакциям на события. Эти искажения формируются подсознанием, но когнитивно-поведенческая терапия может помочь корректировать такие ошибочные мысли, восстанавливая более адекватное восприятие реальности. Эти искажения мышления могут также способствовать вере в суеверие, когда подсознание пытается найти объяснение в неопределенных и пугающих ситуациях. Суеверия предоставляют ложное ощущение контроля и предсказуемости, которое часто основывается на эмоциональных переживаниях, а не на рациональном анализе. Но как и с когнитивными искажениями, осознанное мышление и критический анализ помогают человеку преодолеть влияние суеверий. Травмирующие события также могут оставлять глубокие следы на уровне подсознания, что проявляется в посттравматическом стрессовом расстройстве. Здесь, как и в случае с агрессией и когнитивными искажениями, подсознание играет важную роль, храня болезненные воспоминания, которые снова и снова возникают через флешбеки или ночные кошмары. Психотерапия и медикаментозное лечение помогают ослабить влияние этих воспоминаний предоставляя возможность для восстановления и нормализации жизни. Несознаваемые предубеждения, имплицитные предвзятости формируются в подсознании под влиянием социального окружения, опыта и стереотипов. Эти установки могут значительно влиять на поведение и решения, проявляясь в виде дискриминации или несправедливого отношения к людям на основе расы, пола, возраста и других категорий. Даже если человек не осознает своих предвзятостей, они могут проявляться в автоматических реакциях и предпочтениях. Чтобы уменьшить их влияние, важно осознать и проанализировать такие установки, что ведет к более справедливому и осознанному поведению. Однако осознание своих предубеждений может столкнуться с трудностями, особенно в случае перемен. Подсознание стремится сохранить стабильность и удерживать привычные паттерны поведения, даже если они не всегда полезны. Перемены вызывают тревогу, поскольку нарушают зону комфорта и создают ощущение неопределенности. Именно поэтому подсознание сопротивляется изменениям, мешая человеку двигаться вперед. Постепенное осознание этого сопротивления и внедрение новых привычек помогает преодолеть страх перемен и способствует личностному росту. Сопротивление переменам может быть особенно сильным в контексте страха перед успехом. Подсознательные страхи успеха возникают, когда человек боится связанных с ним ответственности, изменений или ожиданий. Эти страхи проявляются через самосаботаж – прокрастинацию или отказ от возможностей и часто коренятся в низкой самооценке или страхе перед завистью и осуждением. Работа с этими страхами через самоанализ или психотерапию помогает преодолеть внутренние барьеры и двигаться к достижению цели. Негативные эмоциональные установки, как и страх успеха, могут оказывать влияние не только на психику, но и на здоровье. Внутренние конфликты, и подавленные эмоции могут проявляться через психосоматические заболевания, физические симптомы, возникающие на фоне стресса и эмоционального напряжения. Такие расстройства, как головные боли, проблемы с пищеварением или хроническая боль, могут быть следствием подавленных эмоциональных переживаний. Для лечения психосоматических заболеваний требуется работать с подсознанием через психотерапию, техники релаксации и управления стрессом. Эти процессы часто остаются скрытыми из-за иллюзии самосознания. Мы привыкли думать, что полностью контролируем свои действия и решения, однако значительная часть этих процессов происходит на подсознательном уровне. Подсознание обрабатывает огромные объемы информации автоматически, что позволяет быстрее реагировать на ситуации, но также создает иллюзию полного контроля. В реальности многие наши действия и решения определяются неосознанными факторами – опытом, эмоциями и внутренними установками. Подсознательные и эмоциональные реакции могут оказывать значительное влияние на важные решения и отношения – даже если человек не осознает этих эмоций. Негативные чувства, такие как страх, гнев или обида, часто формируют автоматические реакции, которые затрудняют рациональное мышление, ведя к ошибкам или конфликтам. Эти эмоции накапливаются в подсознании и проявляются через поведение или тон общения, оставаясь незамеченными. Осознание и работа с такими эмоциями через рефлексию или психотерапию, помогают улучшить эмоциональный контроль, что в свою очередь положительно сказывается на качестве отношений и решений. Связанные с этим подсознательные паттерны поведения также могут способствовать бессознательному повторению ошибок. Когда человек повторяет деструктивные модели, это часто происходит из-за влияния прошлого опыта, неосознанных убеждений или эмоциональных травм. Подсознание стремится к знакомым, хоть и вредным моделям, которые кажутся безопасными. Постепенное осознание этих паттернов через самоанализ или работу с психологом помогает разорвать этот цикл и открыть путь к более здоровому поведению. Такое программирование подсознания может происходить не только на личном уровне, но и под воздействием социальных и рекламных факторов, реклама, Медиа и социальные нормы манипулируют нашим подсознанием через эмоциональные триггеры и повторения, формируя определенные установки и поведенческие модели. Эти воздействия, незаметные для сознания, могут глубоко влиять на наши предпочтения и решения. Развитие критического мышления и осознания таких манипуляций позволяет человеку ослабить их влияние и принимать более осознанные решения. Подсознательные тревоги и страхи могут проявляться не только в повседневной жизни, но и через сновидения. Во сне мозг обрабатывает подавленные эмоции и переживания, что часто приводит к тревожным или пугающим снам. Такие сновидения отражают внутренние конфликты и нерешенные проблемы, которые могут оставаться неосознанными в бодрствующем состоянии. Анализ сновидений и работа с эмоциональными переживаниями, включая психотерапию и техники релаксации, могут помочь снизить напряжение и улучшить качество сна. Однако сопротивление терапии может мешать этому процессу, так как подсознание часто цепляется за глубинные проблемы и не готово быстро их отпустить. Это сопротивление может проявляться через отказ от изменений, избегание болезненных тем или прерывание терапии. Подсознание стремится к стабильности и сохранению привычных, хотя и вредных моделей поведения. Проработка таких проблем требует терпения, доверия к процессу и постепенного подхода к изменениям. Проблемы подсознания, скрытые за сложной сетью когнитивных и эмоциональных процессов, составляют одно из центральных противоречий человеческого существования. Стремление к полному контролю над собственной жизнью сталкивается с барьерами, созданными самой природой нашей психики. Мы постоянно боремся с тенями прошлого, страхами будущего и неосознанными предубеждениями, которые определяют наше поведение. Однако именно в этой борьбе мы обретаем силу, осознание этих подсознательных реакций и установок дает возможность освободиться от них, стать хозяином своей судьбы, а не пленником автоматизмов. Человек всегда стремился раскрыть тайны своего ⁇ я ⁇ чтобы осветить темные углы своего разума. И хотя полное осознание всех подсознательных процессов невозможно, Сам путь к их раскрытию становится освобождающим. Понимание подсознания открывает новые горизонты для самореализации и улучшения жизни, давая нам шанс не только разобраться в себе, но и изменить окружающую реальность, сделав ее более гармоничной и созвучной нашему истинному «Я».